Глава 12 «Юджиния была полна негодования. Хам, просто хам. Она ему о важности равноправия, а он о сундуках и платьях. Кажется, это будет тяжелее, чем я думала». «Юджиния все еще не сводила взгляда с двери, за которой скрылся правитель. Постояв пару минут, отдышавшись, она наклонилась и подняла книгу» даже забыла, на какой странице остановилась. Вернувшись на диванчик, попыталась вернуться к чтению, но мысли все время скакали в разные стороны. Нет, о какой цивилизованности может идти речь, когда правитель государства расхаживает по дворцу с голым торсом? Торс правителя Юджини очень смущал своим неприличным видом. К полуголым мужчинам, даже если они орки, она не была привычна. А тут хоть анатомию изучай, полнейшее неуважение. Фыркнув, Юджиния с громким хлопком закрыла книгу. Сколько ни пыталась сосредоточиться, так и не смогла. Убрала фолиант на место и пошла на выход. Лучше завтра вернется. а сейчас пойдет побродить по саду. Сатурков, в отличие от Эльфийского, был ухоженным и поражал неизвестными растениями. Юджиния медленно брела по дорожке, ведущей к гарему и наслаждалась дивными цветочными ароматами, не удержалась, сорвала с куста большой желто-оранжевый цветок, напоминающий розу, и закрепила возле уха. Откуда-то издали доносились звонкие голоса орчанок и визги. Юджиния решила посмотреть, что же там происходит. Пришлось попетлять по саду, но она вышла к огромному бассейну, больше похожему на озеро. Красотки из гарема купались или возлежали на шезлонгах. Одеты при этом были... Можно сказать, что и вовсе раздеты. Алтан лениво взглянула на нее и скривилась, как лимон съела. Красавица явно чувствовала свое превосходство над всеми. Интересно, а если ей сказать, что она, Юджиния, в библиотеке столкнулась с правителем? Постояв еще немного, Юджиния пошла в свою комнату. Она бы с удовольствием искупалась, но не в такой компании и не в таком виде. Лучше подумает, что говорить и что делать, если еще раз столкнется с правителем. Перед ужином к ней заглянула служанка, чтобы помочь переодеться, но Юджиния отказалась сменить наряд. Ей это платье очень нравилось. И опять ее игнорировали все, кроме тетушки Зейнеп. Ну что, подарочек. «Нашла интересное почитать», — спросила она с добродушным смешком. «Нашла», — улыбнулась Юджиния. «Во дворце просто прекрасная библиотека». «А то!» — с важным видом подняла палец вверх тетушка Зейнеп. «И отец Иглымчика, и сам он очень уважают книги». «Вот о таком Юджиния никогда бы не подумала. Скорее, что просто библиотека есть, потому что должна быть». «Да-да», — закивала тётушка Зейнеп. «Ну так что, завтра опять пойдёшь в библиотеку?» «Конечно», — кивнула Юджиния. «Я только начала изучать историю Степного царства». «Скукота!» — подала голос Алтан. «Что там изучать? Каждый ребёнок знает». Тётушка Зейнеп. Юджиния выпад первой красавицы проигнорировала. «А вы говорили, что есть ещё музыкальная комната?» Есть, Арчанка зевнула. «Попроси служанку. Проводит». «Спасибо!» – вежливо поблагодарила Юджини и пошла к дальнему столику. «Ну что же, завтра утром тогда заглянет в музыкальную комнату, а потом пойдёт в библиотеку. Ну вот почему не спросила? Может, парочку книг можно было бы прихватить с собой?» Арчанки за столиком оглядели её с ног до головы и демонстративно продолжили разговор друг с другом. Юджиния, в свою очередь, ответила равнодушным взглядом и принялась за еду, и даже осталось понаблюдать, как будет проходить вечер. В основном в болтовне, о нарядах и о том, когда же состоится следующий выезд. А ещё все предвкушали предстоящий базар. Кажется, это что-то вроде ярмарки, Да и тётушка Зейнеп говорила, что там можно купить безделушек. Посидев со всеми, пока не захотелось спать, Юджини ушла к себе. Сняла роскошный наряд и расплела косы. Да, в Англии о таких волосах и мечтать не приходилось. Более того, она ни у кого таких не видела, разве что если парик сделать. Приняв душ с ароматным мылом, легла на прохладные простыни. Эта ткань в сто раз лучше шелка. уплыла она в царство морфея едва голова коснулась подушки вот только снился ей правитель во сне он гнул подковы с легкостью одетый почему-то в фартук гувернантки на голый торс «Сядь, дджиня басил орг сегодня ты должна выучить темы, которые обсуждают приличные леди неприличные темы тебя обсуждать еще рано. «Сначала дорасти!» и разразился громким обидным смехом. «Вот когда станешь такой, как Алтан, тогда можешь говорить, а пока поиграй в куколки!» Сон был просто каким-то фантасмагоричным, Юджинию происходящее злило, она пыталась доказать, что уже взрослая и сама знает, как себя вести и о чем говорить. «Да какая же ты взрослая!» смеялась Алтан. «Вот, гляди!» Арчанка взмахнула рукой, и появилось зеркало. В нем отражалась Юджиня, одетая в короткое детское платьице и панталончики. «Подрасти, моль бледная!» Смеялась Алтан, и ей вторил правитель. «А потом уже ходи в большую библиотеку». «Детям не место во взрослых библиотеках!» Он упер руки в бока. «Марш играть в куколки!» Юджиния во сне спорила до хрипоты, но сон так ничем и не кончился. Её разбудил стук в дверь, и девушка с облегчением осознала, что она не вернулась в детство к этим ужасным нянькам, гувернанткам и учителям. «Госпожа!» – раздался робкий голос за дверью. «Пора вставать, если хотите успеть на завтрак. Я помогу вам одеться». Юджиния сначала хотела отказаться, а потом решила. «Да какого вообще? Пусть одевают ее, как тут положено. Будут ее еще всякие содержанки дразнить». «Светлого утра, госпожа!» Служанка низко поклонилась. «Да продлить создатель ваши дни красоты. Позволите помочь вам одеться». «Доброе утро!» Юджиния чуть посторонилась, пропуская арчанку. После завтрака я сразу хочу пойти в музыкальную комнату. Выбери подходящий наряд, я пока умоюсь». Служанка, ещё раз поклонившись, пошла к шкафу, а Юджиния отправилась в ванную. Когда вернулась спустя пять минут, её уже ждало платье нежно-лавандового цвета, мягкие туфли в тон и набор украшений на туалетном столике. Юджиния села перед зеркалом, позволяя себя заплести. «Госпожа». «Ваши волосы чистый солнечный свет». Восхищалась служанка, ловко заплетая косы и сворачивая их узлами на затылке и украшая шпильками. Не прошло и получаса, как Юджиния была готова. Арчанки в основном были одеты в халатики, волосы собраны в простые косы. Они зевали и косились на Юджинию, которая явилась при полном параде. Только служанки и тетушка Зейнеп были одеты по всем правилам. «А, подарочек!» — улыбнулась тётушка. «А ты ранняя пташка. Ну и хорошо. Дел у меня много, так что завтракай. Я тебя потом сама отведу в музыкальную комнату». «В такую ране что-то делать? С самого утра играть?» «Утро же!» — начали перешёптываться Орчанки. Юджиния с мешки за спиной игнорировала. Быстро позавтракав, она была готова идти в музыкальную комнату. Тётушка Зейнеп провела её туда по коридору. «Вот», — Арчанка распахнула дверь. «Бубны, барабаны, дудки». «Пианино». Юджиния прошла в комнату. «Нет такого», — развела руками тётушка Зейнеп. «Как нет?», — удивилась Юджиния. «Вот же». Она подошла к черному пианино и провела по блестящей крышке кончиками пальцев. Инструмент отличался от привычного, но общие черты угадывались. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а протянула тетушка Зейнеп. Это пиано вампирская штуковина. Ну, играй, я пойду. Юджиния музицировала посредственно, но отвертеться от занятий не было ни шанса. А сейчас вот захотелось. Сев на специальную скамеечку, Юджиния пробежалась по клавишам, прислушиваясь. «Ну, очень похоже. Так что стоит начать с простенькой гаммы. То, что раньше не любила, вдруг стало необходимым. Наверное, потому что было привычным, напоминало о прежней жизни. Немного освоившись, она решилась сыграть мелодию. Нот здесь не было, да и вряд ли в местных она что-то поймёт. Но на память кое-что сыграть могла». Увлёкшись, она пропустила момент, когда её уединение нарушилось. «Ага, так вот что за приличное занятие для леди!» раздалось совсем рядом, насмешливое. «А?» — вскрикнула Юджиния в испуге. «Вы меня напугали!» — с укором произнесла она. «Это весьма неприлично. Джентльмен должен обозначить своё присутствие». Нельзя наблюдать за леди пристально, и когда она не подозревает подвоха. Мм, да. Иглым хан поскреб указательным пальцем лысую макушку. Из всего потока слов я только понял, что вашим этим. Как их? Теперь он поскреб затылок. А, мужчинам. Так вот, ничего им нельзя. Как живете-то? Туда не ходи, сюда не смотри. Ты мне подарочек, вот что скажи. А прижать ваших этих женщин можно? А дети у вас как? Бывают? Или вы не плодитесь? Вы что? Юджин вскочила со скамеечки. Да как вы смеете так говорить? Это это же неуважение! -Да чего вдруг неуважение? хохотнул Орг. Это наоборот, со всех сторон приятно. Приятно или нет, Юджиния сказать не могла. Сама она, конечно, не пробовала. Даже не целовалась еще, не говоря уже о чем-то большем. Она приличная девушка, а не девка из портовой таверны или куртизанка. Подруги, которые уже были замужем или успели поцеловаться, говорили разное, но в основном, что не понравилось и вообще гадость редкостная. Эта тема оскорбительна для приличной леди. Юджиния задрала нос. «Прошу вас больше ее не поднимать». Орк, вообще ни капли не смутившись, прошелся по ней взглядом с головы до ног и прицокнул языком. «Как же я рад, что у нас одни неприличные леди!» — вдруг расхохотался он. «Ой, подарочек, я все-таки рад, что остроухие подсунули тебя мне. Но кто бы меня еще так веселил?» То нельзя, это нельзя? А что тебе цветочек можно-то?» – спросил пристально, смотря Юджинии в глаза. И вот тут Юджинии потеряла дар речи. Можно ей дома было вышивать, музицировать, выбирать наряды и тому подобное. Но это если же в этом признаться, то орк поймет, что она врала. «Много что», – произнесла с вызовом еще больше, задирая нос. «Ну иди тогда этим занимайся», — хохотнул правитель. «В библиотеку тоже сходи. Полезное дело читать. И думать. И это, вечером мне за ужином сыграешь на этом». Он стукнул костяшками пальцев по крышке пиано. «Хорошо у тебя получается. Ну и разговором меня развлечёшь. Очень эти ваши леди забавные. Расскажешь о них ещё?» Орг, похохатовая, вышел из музыкальной комнаты, а кипящая праведным гневом Юджиния затопала ногами. Да он над ней просто издевается. Ничего, за ужином поговорят. Так поговорят, что этот варвар подавится. Настроение играть пропало, и Юджиния пошла в библиотеку. Вот специально прихватит понравившиеся книги к себе в комнату и разрешения не спросит. До самого вечера Юджиния ходила мрачная обдумывая, что и как она будет говорить правителю. «Этот торг настоящий грубый мужлан, только смеется над ней, она просто обязана поставить его на место».